можно было увидеть две двери без крылец, выходящие прямо на острые камни двора. Дощечка тусклой меди с вырезанной на ней писанными буквами фамилией В.М. Полесов помещалась на правой двери. Левая была снабжена беленькой жестянкой моды и шляпы. Это тоже была видимость. Внутри модной и шляпной квартиры не было ни спар три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 И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до мировой революции. Линии ума и искусства давали право надеяться, что если вдова бросит торговлю бакалей, то подарит человечеству непревзойденные шедевры в какой угодно области искусства, науки или общества -видения. Бугры Венеры у вдовы походили на маньчжурские сопки и обнаруживали чудесные запасы любви и нежности. Фидга объяснила вдове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 и названия у этих магазинов самые ужасные старгико не знаете елена станиславовна это еще что у них четыре мотора всеобщей электрической компании остались ну эти кое как пойдут хотя кузоваата кой хлам стекла не на резинах я сам видел дребезжать это все будет мрак а остальные моторы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 — При наличии и отсутствии пропитанных шпал, — кричал Виктор Михайлович на весь двор, — это будет не трамвай, а одно горе. — Когда уже это все кончится? — сказала Елена Станиславовна. — Живем, как дикари. — Конца этому нет, да? Знаете, кого я сегодня видел? Воробьянина, да? Елена Станиславовна прислонилась к колодцу. — В изумлении продолжает держать на весу полное ведро с водой. Прихожу я в коммунхоз продлить договор на аренду мастерской, иду по коридору, вдруг подходит ко мне двое. Я смотрю что-то знакомое, как будто воробьяниновское лицо, и спрашивает, — Скажите, что здесь за учреждение раньше было в этом здании? Я говорю, что раньше была здесь женская гимназия, потом жил отделка.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 Опасность миновала. Тогда из-за мусорного ящика выскочил истомившийся Виктор Михайлович. Аудитория зашумела. «Хам — Хам! — закричал Виктор Михайлович вслед шествию. — Хам! Я тебе покажу! Мерзавец! Горько рыдавший дворник ничего этого не услышал. Его несли на руках в отделении. Туда же в качестве вещественного доказательства потащили вывеску слесарной мастерской и починка примусов. Виктор Михайлович еще долго хорохорился. «Суки — Сукины на дети! — говорил он зрителям.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 Но вот знаю я его отлично, Воробьянинов, как вылитый!» «Тише вы, Господь! Зачем он сюда приехал, как вы думаете?» На черном лице Виктора Михайловича определилась ироническая улыбка. Но, «А вы как думаете?» Он усмехнулся с еще большей иронией. «А что, во всяком случае, не договоры с большевиками подписывать?» «Вы думаете, что он подвергается опасности?»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 Узнайте, где он. Вы всюду бываете, вам будет нетрудно. Передайте, что я хочу его видеть. Слышите?» Попугай в красных подштаниках, дремавший на жердочке, испугался шумного разговора, перевернулся вниз головой и в таком виде замер. — Лена Станиславовна, — сказал слесарь-механик, приподымаясь и прижимая руки к груди, — я найду его и свяжусь с вами.